Сначала я расширю рану вокруг древка, чтобы добраться до головки стрелы, — пробормотал я себе под нос. И провел скальпелем вниз вдоль древка. Тело фараона напряглось, но стражники безжалостно держали его. Работал я быстро, так как скорость имеет важнейшее значение при операциях этого типа, если вы хотите, чтобы ваш пациент выжил. Я сделал надрез по обеим сторонам древка. Кожа человека прочная и упругая. Она может помешать введению ложек а мне нужно было проникнуть через нее. Бросил нож на стол и взял пару смазанных ложек. Ведя их вдоль древка, вталкивал их глубже и глубже в рану, пока снаружи не остались только длинные ручки. К этому времени фараон начал корчиться и изгибаться на столе в руках стражников. Пот лился с него градом и стекал по бритому черепу, покрытому щетиной седых волос. Его вопли пробивались через деревянную трубочку во рту, и эхом разносились по барке. Я приучил себя не обращать внимания на страшные страдания своих пациентов и вводил ложки все глубже и глубже в расширенное отверстие раны до тех пор, пока они не коснулись кремниевого наконечника. Дальше началась самая тонкая часть операции. Воспользовавшись рукоятками как щипцами, я развел ложки и надел их на наконечник. Когда почувствовал, что они сомкнулись... Оставалось только надеяться, что грубый кремниевый наконечник надежно прикрыт, а зазубрины спрятаны. Осторожно ухватился за ручки ложек и камышовая древка и начал их вытаскивать. Если зазубрины наконечника не закрыты ложками, они тут же застрянут в плоти фараона и помешают мне. Я чуть было не закричал от радости и облегчения, когда почувствовал, что стрела подалась, но мягкая плоть словно засасывала ее, и мне понадобилась вся сила чтобы вытащить древко. Фараон страшно кричал, но него невозможно было смотреть, когда древко, кремниевый наконечник и металлические ложки медленно выходили из раны. Настой красного шопена давно уже перестал действовать, и боль уже ничто не смягчало. Я понимал, что наношу ему серьезные внутренние повреждения, слыша, как рвутся волокна плоти. Пот лился по моему лицу, обжигая глаза и ослепляя но я продолжал тянуть, пока внезапно окровавленное стрелание оказалось у меня в руке. Я отлетел в противоположный конец каюты и ударился о борт. На миг я застыл, опершись о балку без сил. Увидел, как темную полусвернувшаяся кровь фонтанчиком бьёт из раны, но не мог собраться с силами и подойти к фараону. Я смазал рану драгоценной мирой и засахаренным медом, затем завязал чистым полотном. Работая, я читал слух заклинания для перевязки ран. «Я свяжу тебя, творенье Сета. Я заткну поганый рот. Отступай, передо мной волна. Отступай, передо мной цветок. Смерти алый, злой, бутон. Изведи, Сета, красный пес». Это заклинание следовало произносить, обрабатывая кровоточащую рану от клинка или стрелы. Есть особые заклинания для каждого вида ран — включая ожоги и раны, нанесенные клыками или когтями льва. На выучивание заклинаний уходит большая часть времени при подготовке врача. Я никогда не мог сказать наверняка, действуют эти заклинания. Однако считаю, что обязан пользоваться всеми доступными средствами для лечения своих пациентов. В нашем случае фараону стало намного легче после перевязки. Он уснул, и я смог оставить его на попечение жен и выйти на палубу. Глоток свежего прохладного воздуха вернул меня к жизни, так как операция обессилила лекаря не меньше, чем пациента. Наступил вечер, солнце устало садилось за голыми западными холмами, отбрасывая красноватый отблеск на поле боя. Нападение пехоты гексосов так и не последовало, и там все еще переводило остатки побежденной армии с берега на ладьи, стоявшие на якоре посредине реки. Я смотрел как переполненные лодки везли раненых и истощенных людей мимо нашей барки и меня переполняла жалость к ним и ко всему нашему народу этот день навсегда останется самым тяжелым днем в истории египта потом я увидел как туча пылен к колесницами глеккссосов начала перемещаться в сторону фиф в красных лучах заходящего солнца она приобрела кровавый оттенок я воспринял это как знамение и жалость моя перешла в ужас. Уже стемнело, когда танк поднялся на борт барки государства. При свете факелов он казался трупом, восставшим на поле боя. Побледнел от усталости и серой пыли, его плащ затвердел от засохших грязи и крови, а под глазами виднелись темно-синие круги. Увидев меня, сразу спросил о здоровье фараона. Я удалил тылу но рана глубока, стрела прошла совсем близко от сердца. Если он проживет три дня, я смогу спасти его. — Как твоя госпожа и ее сын? Там всегда задавал этот вопрос при встрече со мной. Царица Лостро устала, так как она помогала мне во время операции. Царевич, всегда, весел. Сейчас спит под присмотром нянек. Я увидел, как там зашатался и понял, что даже его огромный запас сил скоро иссякнет. — Тебе нужно отдохнуть, — начал было я. Но он стихнул с плеча мою руку. — Принеси сюда светильники. Прикажи принести твои кисти, чернильницы и свитки. Я должен послать предостережение Нембету, чтобы он не попал в ловушку так же, как я. Мы просидели с Таном половину ночи. И вот какое послание продиктовал он мне. Я приветствую тебя, вельможен Нембет, великий лев Египта, командующий войском Ра из войск фараона. Доживешь ты вечно что мы встретились с врагами по имени Гексосы на равнинах Абнуба. По своей силе и свирепости Гексосы опасны и имеют странные стремительные лодки, против которых мы не можем устоять. Зная также, что мы потерпели поражение и что наше войско разбито, мы не можем противостоять Гексосам. Знай также, что фараон серьезно ранен и его жизнь угрожает опасность. Мы просим тебя не встречаться с гексосами в открытом бою, потому что корабли их стремительны, как ветер. Ищи спасение от них за каменными стенами или жди нас на борту своих ладей, дабы избежать удара врага. У гексосов нет своих кораблей, и только с помощью наших ладей мы сможем победить их. Мы просим тебя ждать нашего прихода, не вводя свои войска в бой. Да защитят тебя гор и все боги Египта. тан харап Командующим войском Пта из войск фараона, говорит это. Я написал четыре копии послания, и как только завершал очередную, Тан подзывал гонцов и отсылал их к вельможинам Бету, великому льву Египта, который шел к нам с юга с подкреплением. Он отправил по реке две быстрые ладьи с двумя копиями послания. Потом высадил на западном берегу двух лучших бегунов и послал в сторону Фив на поиски Нембета. — Один из твоих свитков наверняка дойдет до Нембета. До утра ты больше ничего не сможешь сделать, — заверил я его. — Теперь тебе нужно поспать. Если ты погубишь себя, с тобой погибнет весь Египет. Тан не пошел к себе, он легся на палубе, как собака, готовый к любым неожиданностям. Я же отправился в каюту, чтобы быть рядом с царем и утешать свою госпожу. Я поднялся на палубу еще до первых проблесков рассвета. Выходя, услышал, как танк приказывает сжечь наш флот. Я не имел права ставить под сомнение его правоту, но он увидел мой недоверчивый и пораженный взгляд, и когда гонцов отослали, коротко сказал мне. Я только что получил сведения о перекличке от командиров отрядов. Из тридцати тысяч человек, стоявших вчера на равнинах обнуба перед колесницами гексосов, осталось только семь тысяч. Из них пять тысяч ранены, многие скоро умрут. Среди тех, кто невредим, мало моряков. У меня едва хватит людей, чтобы снарядить половину нашего флота. Придется бросить остальные ладьи, но я не могу отдать их в руки гексосов. И вот теперь, собрав связки камыша, люди начали сжечь корабли. Как только загорался камыш, пламя вздымалось до небес. Это было печальное и ужасное зрелище даже для моей госпожи и меня, хотя мы и не были моряками. Тану было намного тяжелее. Он стоял один на носу барки государства, и каждая черточка лица и вся его фигура выражали отчаяние и горе. Он стоял и смотрел, как горят корабли. Для него все они были красивыми, живыми существами. На глазах у всего двора госпожа моя не могла подойти к нему, и занять свое настоящее место. Но она тайком пожала мне руку, и мы вдвоем оплакивали таны весь наш Египет, глядя, как наши гордые корабли горят, словно факелы. Ревущие столбы огня поднимались над ними, смешиваясь с черным дымом, их кроваво-красный облеск соперничал с красками рассвета. Наконец Тан отдал приказ оставшейся сотне лодок поднять якоря и наш маленький флот с грузом раненых и умирающих повернул на юг.